Глава двадцать первая. Три исповеди Скампи, как всегда, теперь спалось плохо. Мысли перегоняя одна другую и сплетаясь, досаждали и мучили. В конце концов, он решил встать, смочить голову холодной водой и попробовать заняться своей книгой. Когда он подошел к столу, чтобы сесть за работу, Он вспомнил об отъезде Скрутча и решил, что все-таки надо пойти проводить его. Это тоже освежит голову. Все было тихо в предрассветных сумерках. Крепость спала, и только два окна теплились тусклым светом. В комнате Скрутча и в комнате Тербини. Вот еще этот старый пьячушка заболел не вовремя, подумал Скампи. Возись теперь с бумагами. А скрутчи встал. Не выспался, наверное, бедняга после вчерашнего. Не завидую ему тащиться по такому холоду». Искампи пошел к дому, где поместили художник. Когда он проводил скрутче до ворот, распрощался с ним и, передав его по печенью помощника-коменданта, возвращался домой, во дворе замка его остановил Сентинелли. «Что с вами, мессер Джорджо? Так рано?» Я провожал маэстро Скруччи. Очень холодно. — Мессер Джорджо, вы разрешите мне воспользоваться случаем и побеспокоить вас всего только на одну минуту. В руке пристава был маленький фонарь. Подняв его, он вынул из-под плаща лист бумаги. — Взгляните, мессера, не ваш ли это почерк? — Мой, — удивился Скампи. Протягиваю руку к бумаге, Сентинелли вежливо отвел его руку. — Мессер Джорджо, я хотел просить вашего разрешения временно оставить этот листок у меня. — Но каким образом он попал к вам? — Вот это именно я и хотел спросить у вас. — Не понимаю. Ведь вы же его где-то достали. — Я его достал, совершенно верно. Но мне хотелось бы спросить у вас, не вспомните ли вы... Когда он был передан вами и кому именно? Передан? Зачем я буду передавать кому бы то ни было мои личные бумаги? Что за вздор? Отдайте его мне! Мессер Джорджо, вы напрасно не хотите понять, что этот листок нужен сейчас больше мне, чем вам. Это черновик письма, отправленного только что вами с маэстро Скрутчи, не правда ли? Ну вот, значит, черновик вам уже не нужен а мне он крайне необходим по одному очень важному делу. Еще раз заверяю вас, мессер Джорджо, что по миновании надобности он тотчас же будет возвращен». «Все у вас какие-то таинственные дела, мессер Дзидерио», раздраженный и с пренебрежительной усмешкой сказал Скампи. «В этом заключается мой служебный долг, мессер Джорджо. Ну, говорите скорее, что вам еще от меня надо? Я совершенно замерз. Мне надо, чтобы вы помогли мне установить, каким образом и когда эта бумага могла очутиться вне вашей комнаты. А, теперь я вспоминаю. Я брал черновик на заседании комитета третьего дня вместе с деловыми бумагами. Я мог его нечаянно обронить там или сунуть в дела к тербине. Это очень возможно. Все? — Вы действительно озябли, мессер Джорджо. Идите скорее и еще раз простите за беспокойство. И Сентинелли, поклонившись, быстро ушел. — И он воображает, что действительно занят делом, — подумал Скампи, поднимаясь к себе. Так легко доставшиеся ему в руки новая нить несколько утешила расстроенного Сентинелли. Воспользовавшись сообщением, что цирюльник в конце ночи был вызван к больному тербини и, отослав слугу водителя остался там, пристав пошел в комнату Рудольфа и при свете потайного фонарика очень быстро обнаружил черновик письма секретаря, текст которого, по мнению Сентинелли, проливал свет на злонамеренную деятельность хромоногого мошенника. Сентинелли повезло. Вся эта операция заняла не более пяти минут. Он благополучно взял бумагу и ушел никем не замеченный. Чтобы довести дело до конца, надо было проверить, как и когда эта бумага попала в руки Рудольфу. Разговор с секретарем тоже как нельзя лучше помог дальнейшему плану действий, и Сентинелли решил тотчас же пойти к письмоводителю. в концу ночи терпине стало плохо. Долгий приступ кашля замучил его. Он задыхался, стонал, приподнимался. Пытаясь встать, смотрел широко раскрытыми глазами в темный угол комнаты и, протягивая туда трясущуюся руку, бормотал «Вон они, вон, вон! Скалы, пламя, вон! Жаровня, клещи, колеса!» Слуга перепугался и побежал за цирюльником. Рудольф дал больному какой-то мутно-желтый настой, отчего Терби не перестал кашлять, и утомленный задремал. Рудольфу приложил ухо к груди старика. Еле слышное прерывистое биение сердца говорило о безнадежности положения. Рудольфу посмотрел в лицо Никола. Где же ему такому бороться со смертью? Долго сидел Рудольф у постели больного, размышляя о его горькой и жалкой судьбе. Старик был прав. Он никому не нужен. К утру больной открыл глаза и, узнав цирюльника, улыбнулся, сжвелил пальцами руки. Рудольф взял его руку. Она была холодная и, как у ребенка, легкая. — Рудольфу, — еле слышно прошептал старик. Мне гораздо лучше. И, переведя дыхание, прибавил. Я видел галеру с черными парусами. Пора позвать отца Капеллана. Сейчас еще очень темно, но что же Рудольфу делать? Надо сейчас, пока еще я... Хорошо, хорошо. Я сейчас пойду и приведу его к вам. Оставив больного, Рудольфу поспешил к Капеллану. Как только он вышел, в комнату вошел сентинеллием. Терпиня открыл глаза и, не узнав его, сразу испугался. — Кто вы? — Не пугайтесь, Никола, это я, Сентинелли. Возвращаясь с обхода, увидел свет у вас и решил зайти проведать. Как вы себя чувствуете? — Благодарю. Гораздо лучше. — Застудили вы себя. Холодно у вас. Вы приказали бы поставить жаровню. — Не надо. Жаровни не надо. Благодарю, что навестили. Я думал, все забыли. — Разве у вас никто не был? — Нет. — Вот все время, что я. — Никто. Один Рудольфу, да пошлет ему счастье святая Мадонна. — И больше никто? — удивленно спросил пристав. — Один он. Он вот сейчас. — Что сейчас? — Он придет с отцом Капелланом. — С Капелланом? — Я просил. — Пора мне, мне. Я видел галеру с черными парусами. Старик замолчал и закрыл глаза. Сентинелли на цыпочках подошел к столу и быстрым движением перелистал с десяток лежавших бумаг. Среди них ему попался лист, написанный тоже рукой Скампи. Сентинелли, не разглядывая его, спрятал под плащ и как можно тише вышел. Долго стучал Рудольфо в дверь Капеллана. Недовольный этим неурочным беспокойством, отец Бартоломео не торопился одевать свое жирное тело. Пришлось еще заходить в церковь за дароносицей и стихарем, и было уже светло, когда они шли к тербине. В его низкой сводчатой коморке была еще ночь. Желтый огонек светильника мигал, собираясь потухнуть. «Оставьте нас вдвоем!» — громко и строго произнес капеллан, и, придав своему распухшему от сна лицу торжественное выражение, предстал перед открывшим глаза больным в белом кружевном стихаре и с серебряной дыроносицей в руках. Подняв ее и благословляя ею, он провозгласил «Ин патрис, эт фили, Веки Никола часто замигали, сухие губы беззвучно зашевелились. Рудольф вышел и сел на каменный порог наружной двери. Звонил церковный колокол. Бил караульный барабан. Небо заволокло тучами и моросил дождь. У дверей караульни толпились солдаты. Петух с курами опрометью бежал к комендантской поварни, из дверей которые чьи-то руки выбрасывали очистки. К воротам замка Святого Креста шел пристав Сантинелли, обычные унылые картины проснувшейся крепости. Опустив голову на руки, Рудольфу задремал. Его толкнул вышедший из двери капеллан. «Умирает!» — буркнул он и, подобрав сутану, быстро зашагал к церкви по мокрым плитам двора. Родольфу вбежал к тербине и в первое мгновение растерялся. Голова старика сползла с подушки, рот широко раскрылся. Глаза в безумном испуге блуждали по своду потолка. Одеяло валялось на полу, и жалкие худые голые ноги дрожали. Облитое слезами лицо посинело, хриплые стоны сливались со слабыми возгласами. В одно мгновение Рудольфа поднял одеяло и закутал им Никола. Подняв на подушку голову, он влил ему в рот настоя, сел на постель и, крепко обняв его, стал уговаривать успокоиться. Узнав, наконец, цирюльника, Никола ухватился за него руками и, прижимаясь к нему, словно ища защиты, шептал «Оскверненной душе нет спасения, нет спасения до последнего суда». «Успокойтесь, Никола, успокойтесь! Ну, какие такие особенные грехи у вас? Вы добрый и преданный сын церкви, вы никому не сделали зла, а это самое главное. Да-да, Рудольфо, никому, никому!» Угадав, что капеллан застращал несчастного старика с целью оберечь себя от каких-либо неожиданных для других людей признаний умирающего, Цирюльник всеми силами старался успокоить Тербинь. — Нет-нет, Рудольфо, нет. Вот она, черная. Она пришла за мной. Старик еще крепче прижался к цирюльнику и в ужасе смотрел в темный угол коморки. — Что вы, Никола! Цирюльник поднялся и подошел к стене. — Что вы? Это ваш плащ и шапочка. И, сдернув плащ, Рудольфу поднес его к постели видите, теперь там никого нет. Это простое объяснение, развеявшее призрак, как будто успокоило старика. Рудольф ломал себе голову, как помочь старику. Познания его в науке были скудные и жалки перед лицом беспощадной природы. Все, что можно сделать, — это постараться облегчить страдальцу его последние часы. Тона проповедовал ему этот, с позволения, сказать святой отец об осквернении души. О каком осквернении понадобилось ему говорить? Вино? Но при чем здесь душа? Да Никола прекрасно знает, что отец Бартоломео сам не гнушается крепких напитков. Нет, тут что-то другое. И Рудольф догадался. Он снова сел на постель, дотронулся до руки Никола. Тот открыл глаза. — Никола! — осторожно заговорил царюрник. — А помните, тогда вы рассказывали о вашей необычайной встрече у башни Румбальду? Старик вздрогнул и приподнял голову. — Не надо! Умоляю вас! Не надо! И вы тоже! Зачем бы мучить? Я во всем покаялся, а он не простил! Прости только Никола! — Это вовсе не был. Это был я, Николо. Старик не понимал. — Я, я. Это был тогда я. Я виноват. Я скрыл от вас это. Так нужно было. Это я в тот вечер встретился вам. Я вас тоже видел, когда вы шли из харчевни. Я вырос из-под земли, потому что вышел из потайного хода под башней, того самого, из которого потом вытащили капеллана. Я хромал, потому что я хромой, и я рогатый, потому что шапка у меня рогатая. Это был я, Никола, я!» Рудольф встал на колени и взял Николу за руку. «Я виноват, что скрыл это от вас. Вам показалось тогда после вина. Клянусь вам, Николы, именем Святой Девы, именем всех святых и самого Иисуса, это был я!» «Рудольф, вы спасли меня!» Мог только воскликнуть старик, и снова слезы потекли по его впалым щекам. Светильник потух, и коморка погрузилась в слабый свет раннего утра. Никола открыл глаза и заговорил спокойно и внятно. — Рудольфу, вы добрый человек. Я умираю, Рудольфу. Нет, не надо спорить. Обещайте мне похоронить меня за стенами предместия на кладбище у монастыря преподобных отцов-францисканцев. Я там был весной, на холме сидел. Море далеко видно. На кладбище многом изжевельник, ягодки красные. Такой у нас Сан-Пьетро Дорена. Я там родился. Снимите крест со стены. Да, дайте его мне, я с ним. Еще моя мать его тоже со мной рудольфу больше у меня ничего нет вот я его так держать буду благодарю вас за все рудольфу вы добрый дайте я вас поцелую когда холодные губы старика прикоснулись к лбу рудольфу ему сдавило горло он еле удерживал слезы Обещаете? да благодарю вас — шептал слабо улыбаясь, совсем успокоенный старик. — Прощайте, Рудольфо. Там мне хорошо будет. И Никола Тербини умер.